Глава 4. Сылых 2 часа покуда дир и рюрик отдавали должное угощению в доме вождей, и я часом языками с давишными тевтонами и другими орками, которые являлись охраной городского головы гадавра и деда моего ярла боевитова головы гостомысла. Ну, а когда мы наконец вернулись на драккар, моя голова уже гудела от местных сплетен и трабл. И теперь, кстати, я понимал, почему Рюрик приказал отряду держаться вместе, удерживая его от порчи местных девок и пьянок. Вначале он хотел разобраться, что к чему, а потом уже расслабляться. Но еще больше инфы раскрылось потом. Так вот, что ни говори, а обстановка в городе была сверхнапряженной. Несмотря на то, что большую часть его населения составляли северяне, так как кликали здесь всех выходцев из Скандинавии, проблем от них особых не было, в отличие от местных, которые месили друг друга почём зря. Стычка на рынке была ни первой, ни последней. Славянский князь Буревой постепенно подминал под себя окрестные земли, то в упор не устраивало остальных получающих барыш от торговли с северянами персон. Доровитые купцы, кои имели сильную наемную охрану, еще были готовы с ним спорить. Но более мелких он хавал и не морщился. Где-то на юго-востоке стоял довольно большой городок Елмен, являющийся центром всех элементских словен, и, сдается мне князь Буревой, уже примерял шапку властителя всех этих мест. Но не едиными словенами эти края были полны. На юго-западе от Ладоги жили кривичи, множество кровных с ними племён жили на обширных уходящих на юг лесах. Столицей кривичей был Изборск, а правил в нём князь Вилемир. Кривичи активно конфликтовали со славянами, но без особой пока что жести. Стычки, палки в колеса, лесные засады на одиноких путников, забредших не на свою территорию. Вражда, уходящая во тьму лет, тлела, но до большой войны пока не разгоралась. На западе жили чудины, или как они сами себя называли, эсты. Этих товарищей я уже видел. В больших городах у них вроде бы не было, как и князья. Всем заправлял совет родов, но он вообще мало что решал. Каждый род смотрел на свою сторону и враждовал с соседним. Чудины, кстати, обожали брать в топоры следующие вдоль берега торговые ладьи. Их узкие длинные лодии под названием шаги при тихой погоде до да в сильных руках Быстро нагоняли медлительных торговцев и избавляли их от лишнего груза. Жившие же на востоке миряне вообще считались здесь самыми долбанутыми из всех, так как возвели почитание своих божеств на невиданный для местных уровень, вернее, одного божества. Они с именем Ятага ложились и с именем Ятага вставали. И я так, один из множества почитаемых здесь богов, на мой взгляд, не выделялся абсолютно ничем из этого длинного ряда, заведовал перерождением умерших во младенцев. И всё было бы ничего, и если бы каждый мирянин не был уверен в своей святой миссии донести свет ятагова учения до всех ещё не просветлённых, Кроме всей этой братьи, в городе еще находился и Ярл Кнутсон Меховой Зад. Его дружина собиралась на юг, дабы пройти по рекам до самой Визании, но собиралась она это сделать уже несколько месяцев к ряду, и сейчас в августе было понятно, что до следующей весны она, конечно, никуда не уйдет». Составляющие её сви, по большей части пьянствули, домяли девок в кабаках Ладоги. Кнутсон явно чего-то ждал. Кроме всех вышеперечисленных, были ещё купцы, активно торгующие с югом, вернее, торговавшие до появления на волоке меж Ладожей и Днепром листных дракков. Жрицы аморфный совет Ладоги коим руководил сейчас Гадавар, боевитый глава, представленный дедом Рюриком гастам мыслом, и ещё некоторое количество более мелких фракций. Но картина была бы неполной, если не поведать ещё и об ошибленной местной географии, что разительно отличалась от мне привычной, ибо Ладога здесь располагалась прямо на берегу Балтики, в устье реки Ладожи. Не имея карт, было крайне сложно представить, где это вообще находится. Но, как я понял, нынешнее место расположения города соотносилось примерно с Питером, а Ладожа, соответственно, с Невой. Как я уже говорил, на запад от городка жили чудины, на юго-западе – Кривичи, на восток – Миряне, а на юго-востоке – Ильменские Словения. Все эти названия племён мне были отдалённо знакомы, и, если я не ошибаюсь, именно они и призывали Рюрика править на Руси. Кривичи и славяне вроде бы как принадлежали к одному корню, но почему-то из всей этой брати друб друга они ненавидели более всего. Но здесь никто о таком и не помышлял. Единственное, в чём было похоже наша общая история, так это в части земля наша обширна, а порядка в ней нет. Ибо было удивительно, как ещё эти места не полыхнули одним гигантским костром. Сдерживало всю эту братю только мысль о том, что каждый по отдельности был намного слабее остальных вместе взятых, но как только местные вожди догонят о том, что можно с кем-то сговориться, все полыхнет. Масло в огонь подливали и некие лесные твари, что местные звали драконами или драками. Уже с весны, как они сидели на волоке и не давали нормально торговать с Кивом и Византом, именно против них и затеял большой поход боевитый голова, так как от этого их сидения страдали все. Но декларируемая цель прибытия Рюрика мне не казалась правдивой. Три десятка пусть и профессиональных воев вряд ли могли сколь-нибудь существенно усилить собираемое на драка войска. Вот такая вот фигня. Всё это я узнал за 2 дня шатаний по целым трём кабакам Ладоги. И что ты об этом думаешь? Спросил я Йомунда, когда утром третьего дня мы сидели в колесе Ятага и попивали местное слабенькое пиво, откаиваясь после вчерашнего надирания кругом. Только что я рассказал моему товарищу об узнанном и теперь хотел проверить, правильные ли сделал насчет прибытия Рюрика выводы. «Что я об этом думаю?» На широкой простодушной роже Йомонда изобразился преувеличенно напряжённый умственный процесс, но морщины налбы быстро разгладились, а все следы процесса улетучились. И я думаю, почему мы ещё не подкатывали вон к той крале. Он ткнул похожим на сардельку пальцем в ворку в достаточно коротком по коленке по местным меркам платье. которая тащила целую ахапку чурбачков для кухни. Не удержавшись, я проводил долгим взглядом высокую фигуру, пока что я здесь не решился подкатывать ни к одной местной женщине, слабо представляя, что я с такой зеленокожей великаншей буду делать. Уж больно экзотично они тут выглядели для моих привыкших к земным красоткам глаз. Хотя надо признаться, постепенно грация хищника клыки и грудь пятого плюс размера начинали вызывать некотры отклиг в душе и в штанах. Может, потому что ещё вчера её здесь не было? Хмм, на морде Йомунда давно отразился мыслительный процесс. А потом, растянув толстые губы в улыбке, больше похожей на страшные оскалы, мощно хлопнув по столу, орк изрёк: "И то верно, я ща ёмунт богатырским хлебком опустошил кружку и весело на свистке прошествовал на задний двор вслед за девушкой". За предыдущие дни я понял, что мой новоявленный товарищ готов трахать всё, что движется. а что не движется – толкать и трахать. Эта дворовая присказка к нему подходила как нельзя лучше. Зачастую, правда, а вернее в 90% случаев, он получал мощный отворот-поворот, но не унывал и вскоре уже подкатал к новой жертве. Что интересно, насильное непотребство здесь чинить было не принято, Любое воркавание неизменно должно было быть обоюдным. А что ещё интереснее, в городке начисто отсутствовали как класс продажные девки. Были, конечно, всяческие весёлые вотдовушки, готовые за лес на кого попала, но они с этого занятия не жили, а занимались, так сказать, в рамках хобби и денег за то не получали. В таких случаях было принято дарить подарки: бусики, браслеты отрезы ткани, а то и более прикладные вещи, горшки, например. В городке, кстати, свободных женщин на всех не хватало, и поэтому многие северяне рейдовали за быстрой любовью в лесные селения, где часто с подобным делом было всё проще и быстрее. Незамужние девушки были более жадны до бусиков, а их отцы до прикладных вещей. Цепно в кружку я вышел на крыльцо Кобака, любуясь августовским солнышком и попивая кисловатое пивко, и потому сразу даже и не услышал глухие удары, раздающиеся с заднего двора твою мать. Несколько секунд, и я был уже на нём. Представлювшаяся картина не выглядела чем-то необычным. За полторы недели, что я находился в этом мире, драк я уже насмотрелся привезрятно. Удивляло только то, что за 3 дня шатания по бокам Ладоги мы с Йомундом до сих пор ни с кем не зацепились до сего момента. Когда я появился на сцене, его как раз держала два дюжи хорка А третий, маленький, но широченный слонотевтон, с наслаждением вбивал кулаки в его живот. Забияки заметно отличались от всех ранее виденных мной жителей городка. Головы их были начисто обриты, а под носами красовались длинные вислые усы. Сви ярлокнутся на Я слыхал, что в предыдущие дни они всей ватагой куда-то сваливали, и потому мы с ними еще не пересекались. Вот и пересеклись! Ха-ха! Внутри взбесилась знакомая ярость, и для меня перестали существовать все на свете, кроме трех обритых абрыганов». Держащий правой рукой Йомунда Орк недолго мённо повернулся на Шум и тут же получил вжбан кулаком. В юности я занимался боксом, имел поставленный удар и любил долгие затяжные шахматные партии, когда медленно в течение 12 раундов разбираешь противника, уничтожая его на классе. Но имея вместо кулаков две пудовые гири, в боях в виде орка ям мгновенно забывал земные навыки, доставляя груз, размахнувшись откуда-то от Китая. Бам! Орк пошатнулся, но как ни странно, устоял. Он был на редкость здоровым. Потому прежде чем перейти к следующему, я со всего размаху выдарил сапогом по его яйцам, дабы надёжно вывести ублюдка из строя до конца драки. Тут же Йомун не растерялся и боднул башкой второго держащего его свея, а я выдарил по широка плечему. Но ему, кажется, мои удары были что слону дробина. Он лишь стряхнул головой и па Пёр на меня словно танк. Бам, бам, бам. Мы обменялись несколькими ударами, и скажу я вам, силушка у этого чёрта была неимоверная. Я аж пошатнулся от одного из них, после чего включил остатки незаражённых боевой яростью мозгов и принял остальные на блок. «Не, обмениваться с таким битюгом ударами явно была не лучшая затея. А потому, пригнувшись и зарычав, я просто-напросто бросился на него, сбивая с ног. Мы бухнулись в какую-то лужу и забарахтались, обмениваясь тычками и проклиная друг друга, на чём свет стоит. Но я, в отличие от Орка, знал, что делать в таком положении». Множество просмотренных поединков по ММА пронеслись перед глазами, и я с неожиданной для себя самою лёгкостью просунул руки под его правую руку и потянул, равняясь на великого Федю. Сви заорял благим матом, а я вдруг остановился. В голове заплескалась дурная мысль о том, что если я доведу приём до конца, то я его основательно покалечу. Дурная, потому что здоровяк уж точно не раздумывал о такой ерунде в бою. Воспользовавшись заминкой, он едва меня не сбросил, а потом вдруг вцепился клыками в моё предплечье. Благословенная боль тут же выбила из башки все сопли, заменив их на лютую ярость и резким движением, и я выломал ему локтевой сустав. Свей жутко заверещал, но надо отдать ему должное, не сдался и еще сильнее впился в мою руку. «Твою мать, как же больно!» Урочи клыки по размерам мало уступали медвежьим. «Бам!» Неожиданно влетевший в башку Свей окованый сапог вырубил моего противника в одну секунду. Я по инерции нанёс ещё пару ударов по поверженному уроду и только после этого поднялся. Спасибо поблагодарил я окровавленного юмонда, который, не теряя времени, обшаривал два лежавших в раскаряку тела. Третьего, недруг от того, чьи яйца я превратил в омлет, видно не было. Ага, и тебе. Что им надо-то было? «Вот этот хер положил глаз на мою кралю! Кстати, где она?» Йомунд срезал кошель с пояса моего свея и в непонятках озрил пустынный двор. Краля и в самом деле не было видно. «Свалила мать ее! Ох, курва! Подхожу, понимаешь ли, сюда, а вот этот мудень уже лясы с ней точит!» И йомут злопкнул моего Свея и перешёл к своему. Его краля твою мать. Он знал та её от силы 5 минут. И я вдруг неимоверно разозлился на товарища из-за сексуального порыва, которого мы схлестнулись со свеями. Но потом смекнул, что подобная грень не могла ни разгореться меж кренами разных вата ярлов. скорость, с которой местные пускали кулаки и клыки в ход, поражала человека двадцать первого века. «На, держи и валим, тот хрен, что утек, наверняка уже тащит сюда подмогу». Йомонт сунул мне в руки пару кинжалов и увесистый мешочек с дырявыми камнями и серебром, и мы дали дёру. И уже к вечеру на подворье кое-го городского совета выделил дружине Ярла Рюрика прибыла целая делегация свеев. Первым вышагивал невысокий и даже чуть полноватый хрен в довольно приличном, а значит, дорогущем панцире. На плечах у орка болтался подбитый мехом плащ, что делал бы его похожим на карикатуру на венецианского галантерейщика, если бы не висевший на поясе меч. Что означало, что хрен он очень непростой. Меч стоил здесь совершенно космические бабки. Обычным оружием пролетариата являлся боевой топор. абсурдности образу добавляли выкрашенные в ярко-синий цвет вислые усы почти до пупка. Рядом с щеглом шагала ещё трое свеев. Эти выглядели более привычно для северян: куртки с бляхами, широкие войлочные шаровары, тяжёлые сапоги. И я как раз махался на кинжалах с сасмундам, когда караульный у ворот крикнул, что у нас гости. Весть о дневном происшествии уже разнеслась по городку, но, увы, до самого Ярла еще не дошла. Он весь день дрых после вчерашнего закачанного дедом пира. «Блядь!» Под ложечкой нехорошо засосало. «По-моему, сейчас нам будут кидать предъявы!» Сви в протополии на подворье и я понял, что всё ещё хуже, чем я думал. Рога Габана, да это же сам Кнутсон, пробормотал Асмунд, ободряюще хлопнул меня по плечу, мол, не дрейф, прорвёмся. Кто-то побежал будить Рюрика, а Кнутсон, похозяйски оглядев подворье, в разных углах которого стояли и сидели русы, весело сказал: Но и где эти герои, а? Только тут я понял, что один из его сопровождающих, тот самый хрен Коева успокоил Ёмонд. Он хмуро ткнул пальцем в меня и промявлил: "И ещё один тут нету его". О, какие люди! Чёрт подери, а вот и сам Рюрик. Вошьть выглядел довольно помято после вчерашней попойки. И несмотря на весёлый тон, глаза его гневно сверкали. В прилиде делегации не стоило быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что что-то стряслось. Они скнутся нам обнелись как давние приятели и утопали в сторонку, а нас, целым штем, из сарая выпал Сёмунд. Он и его недавний противник Хмуро уставились друг на друга с таким видом, что-нибудь здесь других явно уже давно бы бросились в новую драку. Вожди тихонько зашушукались, до меня лишь иногда долетали отдельные слова. Напали, вероломно, сломали руку, обобрали, бла-бла-бла. Наконец Рюрик, почесав шевелюру, ударил с кнутся нам по рукам, после чего оба орка вернулись к остальным. И что, божёлки сник снял, сердито рявкнул Ярл и вдруг котвесил ему онду знать нейше волеща. Я внутренне содрогнулся от того, что подобная участь ждёт и меня, предстел, как уже всколокотавшая в животе ярость начисто вырубит мозг, и я полезу в драку на вождя, чем и закончу свои бренные дни. Но меня Рюрик бить не стал. Видимо, ясно себе представлял, кто обшаривал тела. «Верни от Роди Габбана!» – приказал вождь, и мой товарищ, вытащив из-за пазухи два каких-то предмета, с наигранно виноватым видом протянул их к Нутсону. Я даже не сразу понял, о чем вообще идет речь, но потом, конечно, догнал. Божовки – маленькие амулетики с вырезанной меткой покровителя. такие тут таскали все, а часто и по несколько сразу. Делались они обычно из камня, дерева или глины, но те, у кого денежки водились, щеголяли с божёвками из серебра. Именно такие притырился своею вёмонд. Паршивиньки, кстати, поступок. У меня тоже была подобная в виде волчьей башки, вот только я понятия не имел как к чему богу она относится. Но ну, теперь пожмите друг другу руку в знак того, что худой отдела в прошлом, сказал Кнутсон, но подбитый свиньё возмущённо вскричал. Вошьте, а кем жалы, а деньги? Учись кулаками чесать, взревел вдруг Кнутсон. И по этой резкой перемене настроения я понял, что свейскому вождю вся эта хрень ужасно не нравилась. Подбитый заткнулся, после чего они с Йомундом, зыркая злобными взглядами, пожали друг другу предплечья и свей свалили. «Ну ты и болван!» – протянул Рюрик с хохотком, когда их след простыл. «Точно два на три было!» Спросил он, взглянув на меня, будто не доверяя моему туповатому другу. Я кивнул и вождь, одобрительно покачав головой, утопал досыпать. Народ разбежался по своим делам, обсуждая происшествия. Вскоре мы с Йомундом остались одни. «Фух», – выдохнул орк, – «я уж думал, ща заставит отдать кинжал, а он один на рубль тянет». Да хрен с ним с кинжалом. Ты лучше скорее на хрена кнуцам сюда припёрся. Йомонт задумчиво почесал давно немытую гриву и пожал плечами. И это действительно был вопрос, что заставило кнуца на мехового зада о свирепости которого ходили легенды, лично явиться затирать потасовку его ребят. много более логичным со стороны нормального адекватного этому времени ярла было наехать на Рюрика, чтобы он выплатил виру за такое непотребство, а когда наш вождь Зар тачился бы привести своих воинов и устроить кровавую мясорубку, ну или на крайняк, если уж неохота портить отношения всерьёз Естественным ответом было бы подкоролить парочку русов, подворотнегда на костылять им. А все эти дедсадовские игры в "Мирись, мирись и больше не дерись" выглядели предельно нелепо. Это понимал даже я. Впрочем, ответ, почему Свейский ярл был столь миролюбив, я получил уже ночью.